Глава 51. Следом я ставлю портал для себя в то поле. Три дракона буквально вспахивают землю. Молодец, Лили. Они там в воздухе махали крыльями, а ты их через портал сразу на землю отправила. Они же остановиться не успеют. Однако самый огромный реагирует быстрее своих товарищей. Он тормозит перебирая лапами по земле. Между нами небольшое расстояние. Дракон может не успеть остановиться. Я выставляю руку в защитном жесте. Жар, исходящий от него, обволакивает меня. Я закрываю глаза, готовясь к неминуемому столкновению. Миг, и моя рука упирается в чью-то грудь. Меня притягивают к голому мужскому телу. Нашел. Почти рычит Делион мне в макушку. А я утыкаюсь ему в грудь, обнимая его и прижимая к себе. Меня покачивают в объятиях, что-то шепчут, но гул в голове, все нарастает. Все хорошо. Он рядом. Делион настоящий, живой, горячий, голый. Я тут чуть замуж не вышла, делюсь с ним. Не проблема. Все равно забрал бы. говорит он не желая отпускать меня рядом крутятся прилетевшие с ним драконы с любопытством посматривают на нас но затем поднимают морды и скалятся к нам очень медленно и осторожно идет глава поселения в сопровождении троих парней чуть поодаль от него клейп с отцом эльзы нет с ними она видимо осталась в доме лили «Ты когда-нибудь летала на драконе?» «Стойте, Делеон, я могу телепортироваться, тараторю ему, хотя больше хочется вжаться в него, трогать и так далее. Во мне столько нежности, предназначенной только ему. Ох, я как принцесса из какой-то сказки, только вместо принца дождалась грозного дракона». «Да?» «Да, только не отсюда», — поясняю ему, тяжело вздыхая. «Мне какой-то блок поставили». «Так я не понял». «Ладно, сейчас будем разбираться». «Он нехотя отпускает меня, а я густо краснею. Я-то думала и даже мечтала, что увижу его голым в спальне, в полутьме и при свечах, а не в чистом поле при свидетелях». «Вы голый?» «Да, они тоже голыми будут, если станут людьми». Он кивает на своих драконов – но они не будут этого делать. И обращайся ко мне, на «ты» в конце концов. Ладно, тут же соглашаюсь. На каком основании вы прибыли? К нам уже подошел глава поселения. Делеон, ни капли не смущаясь, выходит вперед, пряча меня себе за спину. Благо пшеница на поле ему по пояс, так что остальные могут не увидеть, чем драконы гордятся. Но я, если что... «Готова дать ему свою юбку». «По поводу сокрытия факта прибытия нового человека», тут же отвечает Делеон. «Глава поселения краснеет, и я непонимающе смотрю на всех. В смысле сокрытия Клейп и его отец тоже подходят ближе и с опущенными головами стоят перед нами». «Лилит де Вере», продолжает Делеон, После длительной паузы, во время которой глава беспрестанно терзал ворот своей рубашки, прошла портал эльфийского мира и пропала, так и не выйдя в драконьем. В каждое людское поселение были направлены запросы по поводу появления новых людей. «И где ваш отчет?» Он говорит спокойно, но его рука, в которую я вцепилась, напряжена. «Ну...» А, «Так тут свадьба и все дела. Мы отправляли все данные еще месяц назад», — оправдывается глава. «Вот завтра хотели как раз подать обновленное. Вам же уже дело нет, что у нас у людей творится». «Да она даже имени своего не называла». Вставляет отец Клейба, а его сын ему поддакивает, не сводя с меня пристального взгляда. «Она моя невеста». Говорит Клейп, но один взгляд Делеона, и он тут же отступает. «И? Отчет о нахождении нового человека на вашей территории не был подан. Я имею полное право забрать ее с собой», заканчивает Делеон этот нелепый спор. «Вы не выполнили свои обязанности, и, если я не ошибаюсь, даже по вашим правилам, если дракон изъявил желание забрать человека», Он может его забрать, поэтому снимайте вашу метку с Лили, она идет с нами. В его голосе слышна угроза, и, наверное, только я издерживаю его, чтоб не накинуться на них. Ну а с двумя драконами за спиной тем более. Глава поселения и мужчины переглядываются между собой. Но она пространственник, возмущается глава, «Их вообще нельзя из поселения выпускать. Это закон вашего же императора Аратона X». «Да ли он мельком смотрит на меня?» «Я забираю ее под свою ответственность», — говорит он. «С императором я сам разберусь. Снимите с нее метку». «Это он к тому, что на моей руке вновь появляется лазурное свечение. И главное, никто не сопротивляется». Только Клейб губами жамкает и хмурится. От Делиона исходит энергия, окутывающая всех. Никто не посмеет сейчас с ним ссориться или противоречить. Я протягиваю руку, и голове не остается ничего другого, как подойти еще ближе. Он поглядывает на Клейба и его родителя, будто ищет их поддержки, но они не двигаются, «Видимо, боятся дракона». «Понимаете», — мнется глава поселения. «Пространственников нельзя отпускать просто так. На ней специальная метка. Если только вы переймете ее... Извините, это я так, на всякий случай». И посматривает на драконов, стоящих позади Делеона. «Да, согласен». Тут же отвечает Делеон, «А у меня будто гора с плеч сваливается». я уйду из этого кошмара. Да, иногда в сказках принцессе надо, чтоб ее спас дракон, ибо они всегда заодно. «Тогда прошу, протяните вашу руку, если берете ее к себе», говорит глава. «Да, Леон, ты уверен?» спрашиваю я с замиранием сердца. «Лили, я тебя не для того так долго искал, чтобы вот сейчас отказываться. И потом...» «Как бы ни сложилась жизнь, ты всегда можешь выбрать, куда двигаться дальше», — поясняет он. «Так что решай, ты идешь со мной или остаешься здесь?» «С тобой, конечно, с тобой», — прижимаюсь к нему. «Я тебе это могу сказать, глядя в глаза». Глава поселения подносит ладонь к светящейся метке на моей руке, и она мягко перетекает на руку Делиона». соединяя нас. «Вот теперь, куда бы ни отправился Де Леон, я буду рядом. Эх, пусть это будет самой горькой вещью, которая случится в моей жизни». «Так, а теперь нам надо будет выбрать, на каком драконе ты полетишь». Де Леон оборачивается к своим спутникам, будто выбирая. «Ой, погодите, я кое-что забыла». «Что именно?» «Коврик». Он мне удачу приносит».